глава 5 флешбэк вставай хорош дрыхнуть все бабло проспишь раздался голос голда выдернувший странника из сна алексей открыл глаза и моментально поднялся с лежанки пытаясь ногами на ощупь найти свои берцы но вспомнив что оставлял их сушиться прекратил поиски давай собирайся волк уже ждет поторопил голд Сталкер поднялся и, стянув свои вещи с веревок, стал одеваться, отметив, что комбес и плащ успели высохнуть. А вот берцы, просохнув, стали немного маловаты, причиняя неудобство при ходьбе. «Вот ведь напихать чего-нибудь надо было», — подметил свою оплошность Леха. Когда со сборами было покончено, странник и голд покинули убежище и направились к сельсовету. Новый день встретил странника пасмурной прохладной погодой. Туманная взвесь, витавшая в воздухе, окутала округу. Желтовато-красный круг солнца, объятый серыми слоисто-кучевыми облаками, еле виднелся в небесных просветах. Его лучи были холодными и не несли согревающего света. Ветер словно взял выходной и не собирался разгонять застелившие небосвод облака. Полный штиль. Лагерь давно не спал. Весть об успешной ходке на кровососа разлетелась среди новичков еще ночью. Постарались часовые, которые отправили сообщение на ПДА товарищей почти сразу, как только группа вернулась с охоты. Еще ранним утром группа из самых предприимчивых новичков отправилась прочесать известные аномалии в надежде на хороший хабар. Встретившиеся по дороге сталкеры Батон и Кекс, завидев напарников, почтительно подошли и по очереди протянули руки страннику, чем ввели последнего в легкое замешательство. «Это чего они?» — с удивлением спросил он, глядя на Голда. «А ты теперь местная знаменитость! Или забыл, как на болотника орал, что ему башку снесло?» — с улыбкой ответил напарник. Это только кажется, что зона большая, но новости быстро расходятся, будь уверен. Они теперь неделю руки мыть не будут. Сталкерскую сеть, почитай, время будет, не так удивишься. «Да ладно, какой нахрен подвиг? Я когда этого кровососа перед собой увидел, чуть в штаны не наделал. И вообще имел я такие засады», — разозлившись, вывалил Леха. «Успокойся и никому не рассказывай». «А то статус легенды уронишь», – не унимался Голд, хлопнув напарника по плечу. Михайлов скривил недовольную мину, вспоминая события прошлой ночи и свое не очень-то геройское поведение, отчего шутки напарника казались еще более язвительными. Однако, взглянув в его глаза, с намерением ответить на колкости парой крепких фраз, он осекся. Голд смотрел на него с добрым, улыбающимся лицом, не выражавшим намерений поиздеваться над напарником. Лицо странника преобразилось в ответной улыбке, он растерянно поскреб голову и махнул рукой. «Чего это он действительно в штыки? Дело-то сделано хорошее!» За разговором они подошли к сельсовету. Пройдя по уже знакомому коридору, сталкеры вошли в кабинет. Волк, фанат и шериф сидели за столом, на котором была разложена карта этой местности, придавленная болтами, патронами разного калибра и монетками. Судя по всему, обсуждались меры по укреплению обороны деревни новичков, в частности, подходы со стороны Южного поста. Появление странника Иголда заставило сталкеров прервать обсуждение. «Проходите, садитесь». «Сейчас Нос и Енот подойдут, тогда и начнем», — сказал Волк. Сталкеры, воспользовавшись приглашением, заняли свободные стулья. За дверью послышались шаги, в кабинет буквально ввалились Енот и Нос. «Волк, извини, опоздали», — выпалил Нос. «Енот полночи шмотки полоскал, еле растолкал», — бросил укоризненный взгляд на напарника. Фанат и шериф слегка улыбнулись, едва заметно кивнув. Енот, не обращая внимания на смешки, молча сохранял невозмутимый вид, с гордостью демонстрируя свой чистый, еще не полностью просохший комбез, отдававший нотками имевшегося тут стирального порошка весенняя свежесть, который, несмотря на свою примерно сорокалетнюю выдержку, исправно пузырился и отстирывал сталкерское белье. Волк не отреагировал на оправдание и жестом руки пригласил за стол. «В общем, Сидорович изначально отваливал за это дело шестьдесят штук, но с утра накинул еще десять. Честно говоря, я сам не ожидал такой щедрости», — обозначил сумму вознаграждения Волк. «Выходит, по десятке на брата?» — вставил свое слово Нос. «Верно». «Но мы с парнями посовещались, и я решил, что кусок странника должен быть жирнее на шесть штук. Есть возражения?» – спросил волк, обведя взглядом всех присутствующих. Сталкеры согласно закивали, прекрасно понимая, что странник рисковал больше всех, хоть и не осознавал степень опасности в полной мере в силу своей неопытности. Ведь мало кто выживал, встретившись с болотником лицом к лицу». и то, что он не атаковал сталкера сразу, было скорее счастливой случайностью, вкупе с невероятным везением, а скорее всего просто улыбкой зоны, которая всегда давала новичкам пару случайных козырей на первой раздаче. На это и рассчитывал опытный волк, назначая странника живцом. Лехе такой дележ пришелся более чем по душе, заслышав про еще шесть штук сверху, Искры радости промелькнули в его глазах, а на лице появилась широкая, нескрываемая улыбка. Он выпрямился и расправил плечи. Наблюдавший за преображением напарника Голд, опустил голову и прикрыл ладонью рот, пытаясь скрыть подступивший приступ смеха. «Царь во дворце, царь во дворце!» Пронеслась фраза в голове Голда, отчего ему стало еще смешнее, и он издал легкий смешок на вдохе, похожий на крик чайки, но поймав на себе строгий взгляд волка, осекся, взяв себя в руки. «Я отпишу торгашу, расчет лично у него в бункере, а там как определитесь», — подытожил волк. «Да, странник, Сидорович просил узнать твое экспертное мнение». вмешался в разговор фанат, почесывая бороду, хитро переглянувшись с шерифом. «Ага, точно», – пока не понимая задумку товарища, подыграл сталкер. Алексей сделал серьезное лицо и внимательно посмотрел на фаната, обратившись вслух. «Как считаешь, у комбинезонов с интегрированными памперсами есть будущее в зоне?» Выдал заготовленную шутку фанат и закатился заразительным хохотом, передавшимся всем присутствующим. Только всегда серьезный волк отреагировал на шутку легкой улыбкой. Новичок, не ожидавший подвоха, поначалу не понимавший причину коллективного смеха, смотрел на ржущих, от того раскрасневшихся сталкеров растерянным взглядом. Несколько секунд он крепился, стараясь сохранять серьезный вид. Но, поняв, что все равно проиграет, засмеялся сам, опустив голову и закрыв ладонью глаза. «Ладно, ладно, хорош ржать, мужики!» — добродушно поднял восстанавливающим смех жести ладонь волк. «Мужик большое дело сделал. Там хоть гол, хоть кол кричи, хоть маму зови. Главное, что сделал!» Компания, внемля голосу командира, сбавила смех до прорывающихся кашляющих смешков. — Дело же ты сделал, странник, да? — обратился к новичку Волк. — Сделал, да чуть по-большому не сделал, — смущенно подтвердил странник. Компания взорвалась новым приступом хохота, отозвавшимся звоном стекол в некоторых уцелевших окнах строения. Нос, задрав лицо к потолку, стучал ладонью по столу. Енот повернулся к нему, переломившись пополам, и орал в пол. Фанат и шериф откинулись назад, хохоча и вытирая выступавшие на глазах слезы. «Гол!» – радостно заорал фанат в лицо волку, делая круглыми восторженные глаза, отчего и волк издал нечто вроде пулеметной очереди смеха, Уперевшись кулаком в стол, безвольно повесив голову, стараясь не глядеть на Леху, который и покраснел, и ржал, одновременно чувствуя, как под столом его за ногу держат упавший туда скулящий и конвульсирующий голд. Сбор был окончен. Стонущие сталкеры с красными перекошенными лицами потянулись к выходу. В кабинете остались только Волк, Фанат и Шериф, в попытке успокоиться, отпившие из фляжек по нескольку крупных глотков воды, чтобы вернуться к разбору укрепления южного рубежа лагеря. Странник и Голд, решив, что награда никуда не денется и к торговцу можно зайти позже, отправились перекусить, тем более что время подходило к обеду. Вернувшись в свое временное жилище, сталкеры не стали заморачиваться на изысканные блюда в виде лапши из бич-пакетов, обошлись чаем и парой бутербродов. Затем, завалившись на лежанку, странник принялся читать новости сталкерской сети. От прочитанного его глаза округлились и напала икота. Новость об охоте на болотника разлетелась по всей зоне, обрастая подробностями и шутками, порой доходившими до абсурда. Сталкер с прозвищем «Колокольчик» писал, что странник обладает нечеловеческой силой и при помощи одной только палки снес мутанту голову так быстро, что никто из группы «Волка» даже выстрелить не успел. Некий сталкер Миндаль Упрекал колокольчика во вранье и утверждал, что на самом деле странник умеет разговаривать с мутантами и просто заболтал кровососа, дав возможность остальным почти в упор расстрелять тварь. «Голд, это что за хрень? Им чего, заняться нечем?» — спросил возмущенный странник. «Ну погоди, тебя скоро самого в мутанты запишут и награду за твою голову объявят». «Долговцы вообще сразу палить начнут при встрече. Но если повезет, то просто в плен возьмут и на янтарь ученым сдадут для опытов», начал подливать масло в огонь Голд, не удержавшись от очередной шутки. «Зачем в меня палить?» – насторожился странник. «А если серьезно?» – спросил он. «Ну, если серьезно, то зона небольшая, новостей немного». То, что происходит, особенно с новоприбывшими, иногда перемывается неделями. Серьезные вещи обсуждают тихо, а удивительные, странные и общепонятные громко, особенно если это безопасно. «Тут не всегда поймешь, где правда, а где вымысел. Считай это желтой прессой», — махнул рукой Голд. Но он поднял указательный палец вверх. «Иногда и в желтой прессе встречаются золотые статьи». не зря же я голд а, -а, а протянул с пониманием странник привыкнешь еще пообещал голд леха пожал плечами ну привыкну так привыкну а чего прикупить то мне а вернулся к действительности странник ну раз совета просишь что оружейного масла в первую очередь ты ствол свой искупал так в пору разобрать и смазать Совершенно серьезным тоном ответил напарник. «А ведь и точно, Седой то же самое говорил», подумал Михайлов, мысленно добавив масло к списку необходимых вещей. После короткого отдыха сталкеры отправились к торговцу за заслуженной наградой. У самых дверей бункера им встретились уже отоварившиеся нос и енот, о чем свидетельствовали под завязку набитые рюкзаки за их плечами и довольные лица. Данный факт заставил странника немного поволноваться, натолкнув на мысль о том, что так желанные им новенькие ботинки были уже проданы, и дабы скрыть беспокойство от напарника, он поджал губы и ускорил шаг. Миновав дверь, он буквально ворвался к Сидоровичу. Торговец копошился у стеллажей и перебирал аптечки, раскладывая их по коробкам, В зависимости от срока годности медикаментов, о чем тут же вносил запись в тетрадь простым карандашом. Сидорович, здравствуй! А ботинки? Не дожидаясь ответного приветствия, спросил он. И тебе не хворать, сталкер. Не отвлекаясь от сортировки, ответил Барыга. Не переживай, ботинки есть. Специально для тебя отложил 43-й размер. Сталкер облегченно выдохнул и тут же почувствовал сзади легкий тычок под лопатку. Леха обернулся и увидел недовольное лицо Голда, молча крутившего указательным пальцем у виска. «Ну, чего притих? Говори, чего еще надо? Дел по горло!» Прервал немой диалог напарников Сидорович. «Так, мне бы разгрузку еще. Масло оружейное, тапочки, пару полотенец». Мыло, куска три, колбасы и коляски три, консервов, кашу и тушенку, сгущенки. Всего по три банки и галет не помешало бы пачек пять, бутылку водки, шоколадных батончиков с десяток. А ПНВ есть, только недорогие. Сидорович, чуть наклонив голову, посмотрел на сталкера из-под лобья, опустив очки на нос. ПНВ? Никак опять по ночи погулять собрался. «Шальная голова» или... Торговец прищурил веки, посмотрел на Странника пытливым взглядом. «Нашел чего?» Неожиданный скачок напряжения в электросети бункера заставил на долю секунды гореть лампы голубоватым цветом. Мозг Странника незамедлительно отреагировал и выдал картинки из прошлой ночи. Еле заметное, голубоватое, с чуть различимым зеленым оттенком свечения на дне болота, которое он заметил боковым зрением, погрузившись под воду. «Нет», — ответил сталкер, сделав небольшую паузу, давая себе время осознать вспышку памяти. «Ничего не нашел, просто вещь уж очень полезная», — продолжил он. «Данная пауза не ушла от внимания Голда и Сидоровича». Оба, и торговец, и сталкер переглянулись. Уж кто-кто, а они точно могли различить фальшноту в беседах. А тут просто черным по белому видно, что вопрос застиг странника врасплох. «Ладно уж, есть и ночник, и тепловизоры, а есть и два в одном», – деловито отозвался торговец. «А какой лучше? Разница в чем?» – растерянно спросил сталкер. Теперь настала пора Сидоровича замереть, вопросительно глядя поверх очков на странника. Торговец, не поворачивая головы, перевел взгляд на Голда, который тут же сделал вид, что он не при делах или вообще стоит рядом со странником просто по ошибке. «Ну ладно», — процедил Сидорович сквозь зубы. «Зелень. Поперепрыгивают через проволоку, а я им тут объясняй. Сами не знаете, чего хотите». Ночник усиливает слабый свет, начал густым голосом Сидорович, глядя немигающим взглядом все так же поверх очков настранника. Свет попадает на объектив и преобразует его в видимую для глаза картинку, а тепловизор собирает тепловое излучение и выделяет его. Чем теплее поверхность, тем ярче видно объект, пояснил Сидорович. Затем торговец отошел к стеллажу, достал небольшой черный пластиковый кейс и вернулся к прилавку. Уложив кейс на стол, он открыл его и достал монокулярный прибор ночного видения. Прибор внешне был похож на компактную зрительную трубу в корпусе черного цвета, имевший кольца регулировки кратности объектива и встроенную инфракрасную подсветку. Сидорович вставил аккумуляторную батарейку в небольшую коробочку, прикрепленную сбоку корпуса монокуляра, покрутил кольца резкости, совместив значения шкал, нанесенных на корпусе и кольце в виде вертикальных рисок, и передал страннику. После чего он щелкнул выключателем со своей стороны помещения. Свет погас, и Леха, поднеся окуляр к правому глазу, совершенно четко увидел обстановку в помещении в светло-серых тонах с темнеющими контурами предметов и силуэтом торговца. — Ну как? — раздался в темноте голос Голда. — Дай гляну. Алексей передал прибор напарнику. — Да, вещь. Восхищенно протянул Голд, задержав взгляд чуть дольше, чем надо, на пространстве позади торговца. «Ага», — задумчиво произнес он, очевидно, сделав какие-то для себя выводы. Свет моментально включился после этой фразы. «Чего агакаешь, сталкер?» — недовольно спросил торговец, протягивая руку к окну, указывая, что надо вернуть девайс. «Знатная приблуда», — сказал Голд, с некоторой неохотой возвращая Монокуляр Сидоровичу. «Еще бы незнатная. Считай экспериментальный образец с такой четкостью и кратностью. Батареек хватает на несколько суток, не то что на местных. Тонкий инструмент. Для серьезных людей припасено — охотников, добытчиков». Деловито похвалил и в самом деле роскошное устройство торговец, украдкой наблюдая за произведенным эффектом. Эффект был... Странник забыл, как дышать, жадно глядя на вдруг ставший вожделенным предмет, а голд выглядел растерянным и взъерошенным, обозначая целую бурю эмоций в связи с новыми возможностями, открывающимися с этим прибором. «И сколько за такой...» — осторожно спросил новичок. «Пятьдесят тысяч, плюс оголовье с регулировкой под размер головы. Кейс в комплект не входит», — сразу уточнил барыга. «Дороговато», — с нескрываемым сожалением отметил странник. «У меня столько нету». «Дороговато», — с усмешкой повторил барыга. «А ты чего хотел?» «Берет до 500 метров, ударопрочный пластик, водонепроницаемая сборка, специальная армейская модификация для зоны «Горизонт-16Б».» Убирая прибор в кейс, ответил Сидорович. «Тепловизор еще дороже стоит, а совмещенные модели не меньше 100 тысяч. Будет стоящий хабар, тогда и другие модели покажу». «Ты хоть понимаешь, что тут в зоне обкатывают самые современные приборы?» которые на Большой Земле в серию или не выйдут вообще, или выйдут упрощенными и урезанными. Тут ведь самую роскошь тестируют, а не солдатский ширпотреб. Понимаешь?» – требовательно уставился он на странника. «Ну, конечно...» – Сидорович сделал скромное лицо, потупив взгляд. «Иногда у солдатиков и военсталов пропадает что-то, портится...» сам понимаешь им тоже жить как то надо иначе хрен бы эти игрушки вы увидели в смысле портится?» — не понял леха голд тут же ткнул его локтем в бок сделав страшное лицо а дошло до него портится да поторопился согласиться он быстро закивав сидорович поставил кейс на пол Затем принялся считать стоимость покупки, выписывая цену напротив наименования. Затем протянул листок ошарашенному озвученными ценами сталкеру. — А ботинки почему дороже-то стали аж на тысячу? — удивленно спросил странник, поднимая глаза на торговца. — И разгрузка на пять сотен в цене прибавила. — Так ходовой товар специально для тебя отложил, а так много кто уже спрашивал. «Я по-отцовски приберег последнее», — ответил Сидорович, то ли решив отомстить за предыдущее поражение в торге, то ли вдруг не справившись с придушившей его жадностью к такому удачливому сталкеру, а может и на ходу, подняв цену за то, что странник чего-то не договаривает. «Умение договориться в зоне, особенно с барыгами, дорого стоит, и это не просто слова». Сейчас эти не просто слова превратились в конкретную цифру увеличения счета, поскольку Сидорович должен быть в курсе происходящего. Это его хлеб. А если кто-то что-то не договаривает, значит он крадет его от торговца хлеб. А если у Сидоровича крадут хлеб, то он за это накажет. Вот как сейчас. Всего-то на полтора-два косаря. Ну, может, на три. Это уж ему виднее. Голд снова легонько подтолкнул напарника в спину, давая понять, что его пытаются нагреть. Леха чуть заметно кивнул. «Так из всей деревни в ходку только мы ходили, а значит и деньги только у нас есть. И кто же успел расхватать? Что-то я таких обновок ни у кого не видел», – парировал странник. Быстро оперился, не иначе как Голд науськал. подумал барыга, в душе порадовавшись за новичка, но сдаваться не собирался. «Ну, смотри сам, тебе вроде как ботинки нужнее, а товар высшего качества, непромокаемые», сделал акцент на последнем слове торговец, подняв палец вверх. Затем он склонился и выставил на прилавок новенькую пару тактических ботинок на высокой шнуровке цвета хаки 43-го размера. «А ты глянь, подошва толстая, прочная и с термостойкой высококачественной резины с диэлектрическими свойствами». Торговец взял ботинок и согнул его, затем отпустил. Подошва тут же вернулась в первоначальное состояние. «А покрытию не только вода, но и кислота нипочем». Взял уже привычную ноту профессионального барыги Сидорович. «Межподошва, амортизирующая, шнурки с сердечником и нити. Сталкера ведь ноги кормят, а если не позаботишься о ногах, то долго не пробегаешь», закончил сталкерской мудростью торгаш, расхваливая достоинство товара, после чего сунул ботинок страннику в руки. Да, Сидорович знал, о чем говорил. Сохранить ноги было гораздо важнее, чем сохранить пару тысяч. Крутя в руках такую нужную часть амуниции, новичок понимал, что в целом он готов купить ее и дороже, потому что действительно надо. Он искренне вздохнул, внутренне смирясь с этой мыслью. «Так и быть, еще две пары кевларовых стелек в придачу к ботинкам», продолжал дожимать клиента Сидорович. «Идиот», — махнул рукой странник, согласившись на цену. «Значит, восемь тысяч товаром и восемь тысяч на счет?» – уточнил Сидорович. «Нет, две тысячи заберу наличкой», – ответил сталкер, тут же присев на ящик с целью немедленно примерить обновку. Обувь действительно пришлась в пору. Странник испытал облегчение и легкость. Ботинки сидели как влитые, как будто всегда были на его ноге. Сидорович выложил на прилавок две купюры номиналом в тысячу и пошел собирать заказ. Вскоре барыга вернулся, разложив на прилавок товар по списку. Сталкер принялся складывать все в рюкзак, немного удивившись, что на этот раз колбаса была нарезана на круглые пластинки и упакована в плотные прозрачные полимерные вакуумные пакеты, что увеличивало срок хранения колбасы чуть ли не на месяц. да и место в рюкзаке занимало гораздо меньше. «Однако удобная упаковка», — сказал Голд, взглядом оценивая преимущество вакуумного пакета. «Все для вас, Дармоедов. Кто еще, кроме старика Сидоровича, о вас побеспокоится?» Пробурчал торговец, прикидывая в уме, насколько в будущем можно будет накрутить цену на новинку, понимая, что явно не прогадал с товаром. Алексей, закончив с укладкой, уступил место напарнику. Голд купил только продукты, взяв наличкой несколько тысяч. Сложив продукты в рюкзак, он закинул его на спину. Сталкеры, попрощавшись с торговцем, покинули бункер. — Ну, теперь смотри, чтоб тебя из-за этих ботинок не грохнули, — вполне серьезно предупредил Голд. — Особенно, когда дальше в зону пойдешь. Постараюсь, ощущая, насколько стало удобнее шагать, ответил странник. Нагрел тебя, конечно, дед, но ты сам виноват. Хотя старый хрыч товар поставил достойный, нужно отдать ему должное. Я сам чуть не купил такие же, с улыбкой сказал сталкер. Пойдем, оружие почистим, мне еще автомат надо волку сдать. Заодно и тебе покажу, куда и чего вставлять, хохотнул Голд. Сталкеры зашагали по деревне к своему жилищу. На крыльце сельсовета стояли шериф и Волк, ведя непринужденную беседу, наслаждались свежесваренным горячим кофе, аромат которого разносился по округе гуляющим тут легким ветерком. Проходившие мимо голты странник, уловив запах бодрящего напитка, невольно повернули головы в сторону ветеранов, прочитав удовольствие на их лицах. Кофе в зоне не был каким-то редким продуктом. В караванах с Большой Земли регулярно приходили партии растворимого кофе на любой вкус и цвет и любой фасовки. Но натуральный зерновой кофе считался дефицитом и особо ценился среди гурманов, коими являлись немалое количество сталкеров. «Волк, автомат почищу и попозже занесу!» – крикнул Голд. Сталкер, соглашаясь, кивнул в ответ. «А с новичка будет толк», — негромко сказал Волк, обратившись к шерифу. «Согласен. Другие все больше водяру да жрачку берут, а этот и комбес успел прикупить, и ботинки вон», — ответил шериф, подметив обновку новичка. «Малость пооботрется, поднатаскается, глядишь, и бывалых сталкеров за пояс заткнет». С улыбкой, проводив напарников взглядом, заключил ветеран. Странник и Голд, добравшись до своего пристанища, принялись раскладывать покупки по полкам погреба, облегчая свои рюкзаки. Покончив с распаковкой напарники выбрались наружу и приступили к чистке оружия. Расположившись у лаза, предварительно расстелили старую куртку, когда-то принадлежавшую казаку, прямо на землю. Голд подробно с некоторой отцовской заботой объяснил устройство автомата и порядок разборки. Странник, следуя примеру Голда, самостоятельно разобрал свой автомат, благо простота конструкции не доставила бы проблем даже школьнику. Затем он принялся тщательно протирать каждую деталь и ствол от скопившейся влаги, пущенным на тряпке полотенцем почившего казака, после чего напарники смазали детали оружейным маслом. Сборку Леха осуществил в обратном порядке под одобрительным взглядом напарника. Покончив с оружием, сталкеры решили перекусить, устроив пикник на свежем воздухе. За обедом Голд, вдруг пристально посмотрев в глаза напарника после очередного глотка чая, спросил. «Так, странник, колись, чего ты увидел на болоте? Вроде как вместе ходим. Что за секреты?» «Понимаешь, я бы и сам не вспомнил, если псидорович не спросил». Откровенно ответил странник и рассказал о странном свечении на дне болота. «Ну а сам как думаешь, что это могло быть?» – не унимался Голд, пытаясь получить больше информации, мысленно сравнивая описание света с известными ему явлениями зоны. Отставив чай, он стал искать подсказки в своем ПДА. «Не знаю. Я в зоне даже недели нету. Может, спросить у кого?» Пожав плечами, ответил Леха, делая свой глоток чая. «Ага, спроси. допить да не успеешь, как все болото прочешут. А потом ты увидишь, как кто-то с твоим горизонтом расхаживает. Такую информацию никому нельзя отдавать за бесплатно», — серьезным голосом сказал Голд. «В смысле никому? И тебе тоже?» — не понял Алексей. «Никому, кроме своего самого близкого напарника Голда», — поправился Голд, подняв вверх указательный палец. «За информацию тоже платят хорошо, особенно ученые. Ты помалкивай. Правильно, что Сидоровичу не сказал ничего. Он тот еще гусь». Голд задумался, глядя сквозь собеседника. «Значит, надо сходить туда еще раз и все проверить». «Я еще думаю, странно, чего это в болоте вода такая прозрачная», – произнес сталкер. «И теплое еще», – добавил Михайлов. «Так сколько обычно за информацию платят?» «Это зависит от того, какая информация и кому она может быть интересна. Вот сходим мы узнаем», – потирая ладони, решил Голд. «Только без засад», – спохватился странник. «Это уже как пойдет», — ответил Голц с улыбкой, заглянув в свой ПДА, чтобы уточнить время. «Пятнадцать тридцать — самое рабочее время для сталкера-поисковика при правильной погоде». Но в этот раз погода не порадовала своей благосклонностью, постепенно усиливавшийся ветер не только не разогнал плотные, налившиеся свинцовым цветом облака, а наоборот, плотнее сбивал их над кордоном, закрыв все разрывы, предвещая обильные осадки. «К доку пойдем?» – спросил странник. «Я хотел детектор жизненных форм и детектор артефактов установить. Он говорил, может встроить в ПДА». «Обязательно пойдем. Уж очень мне интересно, как кровосос умудрился остаться незамеченным для ДЖФ». ответил Голд и принялся помогать напарнику убирать со стола. Собрав пустые консервные банки и прочий мусор, оставшийся после пикника и чистки оружия, в старый полиэтиленовый пакет, сталкеры перед уходом предусмотрительно закрыли лаз в убежище. Облака над головами напарников сбились в потемневшие тучи и в скором времени были готовы обрушить очередную порцию дождя на Чернобыльскую землю, словно сама природа пыталась таким образом очиститься и смыть остатки следов человечества вместе с оставленной им радиацией. Странник и Голд вышли на дорогу и направились к самой ближайшей термической аномалии, прозванной «Жарко». Поселившиеся через три дома владения от их убежища в сторону восточного поста лагеря, прямо посреди огорода спалив при этом все, что могло гореть в радиусе нескольких метров. Границы аномалии были обозначены кусками металлических труб и прутами арматуры, вбитыми в землю, на концах которых покореженные от иногда поднимающейся температуры болтались пластиковые бутылки разных цветов для усиления маркировки. Новичок остановился в метре от ближайшей трубы и, приглядевшись, увидел, что в центре огороженной территории потоки горячего восходящего воздуха образовали словно живую прозрачную стену, поднимающуюся от самой выжженной до черна земли на видимую высоту около двух с половиной метров. Гонимые ветром соринки и редкие листья, попадая в поле действия аномалии, немедленно вспыхивали красными искрами и исчезали, поднимаясь вверх вместе с горячими потоками воздуха. Въевшийся в этот кусок земли запах Гарри указывал на приличный возраст этой прикормленной сталкерами аномалии, которую не смогли сдвинуть с места уже многие десятки выбросов. Леха легким броском швырнул пакет с мусором в жарку, который, не успев приземлиться, был охвачен струей жаркого желто-оранжевого пламени со звуком огромного газового резака, вырвавшегося, казалось, из-под земли. Появился химический запах от сгоревшего пластика, Консервные банки, раскалившись до красна, упали на землю, затем переливаясь цветами побежалости побелели и стали рассыпаться на мелкие пластинки. Уничтожив нарушителя своего спокойствия, струя пламени затихла и исчезла, как будто кто-то перекрыл подачу топлива для огня. Странник, отбежав после броска, к стоящему в париметрах позади Голду. Кожа лица почувствовал жар пламени, сработавшей аномалии, решив для себя, что в следующий раз нужно отходить подальше, дабы избежать недоразумения в виде возгорания одежды и детонации боекомплекта от мгновенно возрастающей в десятки раз температуры. Хоть Седой и довольно подробно рассказывал о жарке и мерах предосторожности, но сейчас Михайлов прочувствовал все на своей собственной шкуре. и в полной мере осознал исходившую от нее опасность, даже находясь на значительном расстоянии при ее срабатывании. А о том, что будет, если угодить в саму аномалию, не хотелось даже думать. Сталкеры вернулись на дорогу и зашагали в обратном направлении к мастерской техника. «Надо поторопиться, иначе накроет дождем, не хочется мокнуть», — сказал Голд, ускорив шаг. Странник лишь кивнул, застегивая плащ на ходу. Напарники застали техника за работой. Он сидел за столом и сосредоточенно орудовал тончайшим паяльником, пытаясь починить какую-то электронику. При этом в мастерской стоял едва ощутимый сладковатый запах, выделяющийся при нагревании флюса. Док, наконец припаяв нужный контакт, поднял голову и посмотрел на вошедших сталкеров через увеличительную линзу, находившегося на его голове приспособления, отчего его глаз виделся невероятно огромным. «А, товарищи Голд и Странник, здравствуйте!» — поприветствовал техник, вынув вилку паяльника из розетки удлинителя. слышал на вашем походе в логово мутанта!» «Признаться честно, я бы ни за что не отважился стать приманкой», сказал док, восхищенно взглянув на странника огромным глазом. «Да я тоже, больше ни за что и не отважусь», ответил Леха, косясь на расплывшегося в улыбке напарника. «Позвольте пожать вашу мужественную руку», продолжил док, привстав, протянул через крышку стола руку. «Всегда приятно иметь дело с человеком, способным на большие поступки». Сталкер, немного смутившись, пожал руку техника, опустив глаза. После рукопожатия техник, наконец, снял приспособление с набором линз с головы. «Итак, что вас привело ко мне?» — спросил он. «Док, вы...» ты...» — ты замешкался странник, решая, как обратиться к технику. «В общем, ты говорил, что можешь в ПДА детектор жизненных форм встроить и детектор для поиска артефактов. Так вот, по цене бы определиться. Да, могу, но что-то одно. Видите ли, возможности именно ваших ПДА ограничены конструкцией и возможностями соответствующего программного обеспечения. Говоря проще, если установить оба детектора, то гаджет будет просто-напросто зависать и отключаться. Так что выбирайте. Ах да, и по цене, скажем, 2000 за один детектор вас устроит? Озвучил свою цену техник. «Мне даже с уверенностью ответил странник, положив на стол ПДА и две купюры. «Док, вот еще колбаса, это за настройку», сказал сталкер, вынув из кармана вакуумный пакет, положил рядом с гаджетом. «Очень приятно иметь с вами дело, товарищ странник», с улыбкой ответил док, затем перевел взгляд на Голда. ну «Я так понимаю, вам, товарищ Голд, детектор артефактов?» – предположил техник. «Нет, мне ДЖФ обновить. Мертвому артефакты без надобности», – ответил сталкер. «И расскажи, уважаемый, почему кровососа наши ДЖФ с трудом брали? Руку же фанат тебе передал?» «Да, руку мутанта мне передали. Конечно, пришлось провести ряд опытов по известным алгоритмам как раз для таких случаев». «Ваш покорный слуга разобрался-таки, в чем дело?» Не без нотки гордости ответил док. «Не томи, док», — попросил Голд. «Науку мы всегда уважали, если сталкеру помогает. От этого наша жизнь зависит». «Понимаю. Лицо техника стало серьезным». «Итак, я полагаю, вы слышали о технологии стелс?» «Так вот, данная технология основана на трех принципах, но в нашем случае имеет значение лишь один». Док поднял указательный палец вверх, акцентируя внимание сталкеров. «И какой?» – спросил странник, сфокусировав взгляд на пальцы техника. «Принцип работы ДЖФ основан на работе волн». Проще говоря, это тот же радар, который посылает волны определенной частоты. То есть, когда вы меняете чувствительность детектора, вы меняете частоту волн и таким образом распознаете даже мелкую живность на определенном для этой волны расстоянии. Док сложил руки за спину и бросил взгляд поверх сталкеров, переваливаясь с пятки на носок, на секунду отвлекшись мыслями. Затем остановился и посмотрел на затихших сталкеров, ожидающих выудить из потока новой информации нужное им зерно. Так вот, отражаясь от мутанта, волна меняет свои характеристики. Определенному типу живности соответствуют свои параметры отраженной волны, которые и заложены в программу детектора. Принцип такой же, как и у светового излучения. Вы светите белым светом фонаря, а в ответ видите красный, синий, зеленый возврат. Соответственно, по возвратному потоку и по сочетанию их комбинаций вы видите друг друга. Перефокусировав взгляд, видите что-то ближе, что-то дальше. Пока понятно, прервал лекцию док. «Если честно, ничего не понятно, но очень интересно», — ответил странник. «Можно покороче и попроще». Техник на минуту задумался, затем, пожав плечами, продолжил. «Постараюсь попроще. В общем, ваш болотник мог в результате воздействия на него окружающей аномальной среды, либо в результате эволюции, поглощать эти самые волны, которые просто не возвращались к детектору. Тем самым он оставался невидим для прибора. Но когда мутант терял концентрацию и выходил из состояния невидимки, что волны вновь отражались от него, и прибор регистрировал его присутствие. Я нашел диапазон волн, в котором маскировка кровососа бесполезна, и внес изменения в алгоритм работы прибора. Теперь детектор автоматически меняет частоту и длину волн вплоть до указанной, тем самым не оставляя шансов остаться незамеченным даже такому продвинутому виду. «Да, важный момент». Вблизи аномалий ДЖФ может давать ложные сигналы. Это связано с исходящим от аномалий радиоактивным, тепловым и особенно электромагнитным излучением. Ведь помимо волн, детектор параллельно считывает тепловую сигнатуру живых организмов. А если рядом с мутантом или человеком будет, скажем, жарко, то вы просто их не обнаружите, или прибор покажет не весть что. «Так что перепроверить глазами в подобном случае будет необходимо», — заключил Док. «Или болтом», — как бы невзначай добавил Голд. «Или болтом», — подтвердил техник, посмотрев на сталкера. «Или пулей», — добавил все так же нейтрально сталкер. «Ну или пулей», — немного растерявшись, повторил Док. «Промеж глаз», — сказал Голд. Промеж э, -э автоматически чуть не повторил за ним техник. «Да как хотите, товарищи сталкеры, это дело ваше». Чуть раздосадованно из-за того, что его сбили с мысли, едва заметно махнул рукой док. «В общем, по сути, ДЖФ — это и радар, и тепловизор. И именно поэтому установка на один гаджет двух детекторов жизненных форм и артефактов вызовет перегрузку прибора», — подвел итог док. «Погоди, а почему тогда на Большой Земле не используют такие детекторы?» — спросил Голд. «Хороший вопрос», — оценил техник, внимательно следя за таким, как оказалось, непростым сталкером. «Отгадка тут интереснее, чем загадка. Дело в том, что вне пределов зоны отчуждения проникающая способность всех волн гораздо выше, и они просто не отражаются от живых существ, а проходят сквозь них». «В пределах зоны наоборот. Существует множество гипотез, но ни одна пока что не получила научное обоснование. Данный факт и по сей день остается загадкой для всех ученых мира», — пояснил Док. «Ну а сам-то, Док, что думаешь?» — прицепился к интеллигенту Голд, который, очевидно, и сам был далеко не прост в таких вот вопросах. «Ну, Док потер переносицу». «Я почти уверен, что само аномальное излучение зоны, будь то монолит или что там в самом ее центре, вот оно изменяет свойства среды настолько, что, как вы сами видите, некоторые вещи из неосязаемых становятся фактически существующими, а те, о которых мы могли только догадываться, теперь подтверждаются тут, в зоне, приборами». «Вот именно тут можно создавать принципиально новые устройства, проверять их, корректировать. Это уникальная для ученого среда». Док снова потер переносицу, и сталкеры увидели нервное дрожание пальцев в этом движении. «Да, док был не просто так здесь. Совершенно не просто так. И это здорово укрепляло доверие к этому человеку». Именно такие и идут бескорыстно в зону. Именно такие и приживаются тут и становятся своими золотыми людьми, без которых очень скоро невозможно будет представить деревню новичков». Голд, внимательно слушавший техника, согласно кивнул, молча снял свой гаджет и положил на стол. Затем он отсчитал две тысячи и протянул доку. «К утру, думаю, все будет готово». «Я только закончил с ПДА товарищей, которые были с вами на охоте», — пояснил техник. «Если меня не будет, то заберете заказы в коридоре, в шкафчике». «Док, так ты хоть замки какие придумай, а то тебя нет, если кто зайдет и прихватит чужое», — посоветовал Голд. «Видите ли, я установил в мастерской и коридоре микрокамеры видеонаблюдения, и запись видео передается на мой ПДА». Я могу видеть все, что происходит тут, как в режиме записи, так и в режиме онлайн. Ну а как поступают с ворами в зоне, не мне вам рассказывать», — успокоил сталкера техник «Тогда вопросов больше не имею», — ответил Голд, повернув голову к напарнику с вопросительным взглядом. «И у меня нет. Мы пойдем, не будем отвлекать», — сказал Леха. Сталкеры попрощались с техником и вышли на улицу. Погода окончательно испортилась, начинал накрапывать пока еще мелкий дождь. Напарники натянули капюшоны. «Я к волку, автомат сдам», — сказал Голд. «Давай до схрона». Странник кивнул и припустил к своему убежищу. Только он захлопнул за собой лаз, как послышались раскаты грома и крупные капли дождя забарабанили по крышке погреба. Алексей включил фонарь, спустившись к своей лежанке, присел, немного отдышавшись от короткого спринта, принялся зажигать керосиновую лампу. Сняв колбу, он подрезал обгоревший край фитиля, покрутил ручку и вытянул около сантиметра пропитанной керосином хлопковой ленты, затем, чиркнув спичкой, поджег ее. Лампа осветила погреб, и странник погасил фонарь, невольно задержав взгляд на желтом язычке пламени, несшем тепло и свет. Тем временем дождь перерос в плотный ливень, и еще несколько минут назад различимая дробь капель, разбивающихся о слой земляной насыпи и крышку погреба, теперь слились в единый монотонный хлюпающий поток, заглушаемый лишь мощными раскатами грома. «Хорошо, что успел», – неосознанно произнес он мелькнувшую в голове мысль. При этом изо рта вырвался едва заметный пар, вместе с которым сталкер, остывший от бега, ощутил прохладу, заставившую его поежиться. Потерев озябшие ладони, Леха осмотрел скудный запас дров, состоящий из нескольких поленьев, Вздохнул и принялся закладывать остатки роскоши в топку, ругая себя за неосмотрительность. Судя по всему, дождь зарядил надолго, и выбираться наружу совершенно не хотелось. Поленья разгорелись быстро, печь довольно загудела под действием тяги. Сталкер наполнил кружку и поставил воду кипятиться. В ожидании напарника Леха присел у открытой топки печи, приковав взгляд к пламени – Постепенно перед глазами стали появляться картинки из прошлой жизни Алексея Юрьевича Михайлова, влачившего жалкое существование, отбывшего срок в местах лишения свободы, харкавшего кровью на больничной койке туберкулезного диспансера, лишенного единственного жилья и сгоя общества. Из воспоминаний Леху вернуло шипение, с которым капли закипевшей воды испарялись с металлической поверхности печки, покидая кружку вместе с пузырьками воздуха и водяного пара. Сталкер снял кружку, прихватив ручку через полотенце, отлил половину в стакан напарника, бросив по пакетику чая в кипяток, вернулся к огню. Теперь оператор мозг стал прокручивать в голове события последних четырех дней, проведенных тут, за периметром, в Чернобыльской зоне отчуждения. Несмотря на трудности и смертельную опасность, коими зона наполнила эти дни, «Сталкер» был по-своему счастлив. Появилось что-то настоящее, истинное в его жизни. Не пустая погоня за копейками, невынужденные знакомства с посторонними людьми – а что-то настоящее, неподкупное, ценное и единственно верное для него. Что-то, что не дает усомниться в правильности выбранного пути. Что-то, что дает с каждым разом все больше сил, интереса и желания жить. Что-то, что зовет его заглянуть чуть дальше за черту, к которой он, казалось, еще вчера не осмелился бы и приблизиться». Тихо шипело пламя, поселившееся на хлопковой ленте керосинки. Заметно громче, увереннее, но не смешиваясь с керосинкой, гудел огонь в печи. Тепло, уют и покой. Верные и ценные минуты собственного бытия. Улыбка появилась на лице странника. Неожиданный звук ударов по крышке погреба заставил его вздрогнуть. «Открывай!» Раздался сверху приглушенный шумом дождя голос Голда. Леха поставил кружку на печь и полез к выходу. Через открытый лаз в лицо сталкера ударили слившиеся в струи капли дождя, заставив его на мгновение закрыть глаза. Вместе с водой в укрытие ворвался поток холодного осеннего ветра. «Принимай!» Прокричал Голд, сунув напарнику большую охапку дров, прикрытую курткой, на которой еще днем они чистили оружие. Михайлов приоткрыл глаза, обхватив поленья руками, еле удержавшись на лестнице, поспешил спуститься вниз. Следом буквально спрыгнул Голд, закрыв за собой лаз. Напарник сбросил с головы капюшон брезентового плаща, покрывавшего почти все тело сталкера до самых ботинок. Затем он расстегнул пуговицы и одним движением забросил плащ на веревку, забрызгав странника, который так и продолжал стоять с охапкой дров. «Ну и погодка», — сказал Голд, уже успевший прихватить кружку с чаем с печки и отпить несколько небольших глотков, не обращая внимания на температуру напитка. Алексей сложил дрова к печи, повесив куртку на лестницу. «Это ты где дождевиком разжился?» — спросил странник. «На автомат сменял», — пошутил Голд с улыбкой. «Фанат дал добежать. Дождь зарядил, будь здоров, так что сегодня у нас выходной», — закинув пару поленьев в топку, сообщил сталкер. «А чего ты там подроспись, что ли каждый патрон сдавал? Успел бы и по-сухому проскочить?» — спросил новичок. Там к волку вояки в гости заявились с блокпоста. Ну я ухо и пригрел у двери. Оказывается, тот кровосос не только к нам наведывался, и у военных потери есть. А когда есть потери, то начинаются проверки. Одно дело, когда раз в полгода какой-нибудь срочник по своей глупости вляпается в аномалию, и совершенно другое, когда за несколько дней без вести пропадают несколько часовых. Вот и пришли с поклоном к сталкерам. «Прошла информация, что док детекторы жизненных форм усовершенствовал», — пояснил Голд. «Разве вояки с нашим братом не на ножах? Мне никто ручкой не махал, когда через колючку в зону шел, а наоборот очередью вдогонку поприветствовали», — сказал Лёха. «Так-то оно так, но из любых правил есть исключения. В тебя стреляли на внешней линии охранения». А эти с внутреннего поста, что у железнодорожной насыпи, разницу понимаешь? спросил напарник, и, не дожидаясь ответа, продолжил. Мы с ними в одинаковых условиях, поэтому ссориться друг с другом нам резона нет. Они за небольшую мзду пропускают сталкеров туда дальше, вглубь зоны. Солдатики-то, конечно, все в форме. И морды вон через одного Кирзовые, только я тебе из первых рук скажу. Что когда наш брат, вольный сталкер, недалеко трется, им самим спокойнее. Сам подумай, сколько плюсов для них. Новичок пожал плечами, не очень понимая, какие плюсы у вояк будут, к примеру, от его присутствия в зоне. Голд глотнул еще чая, оценивая силу мысли странника. Судя по всему, сила мысли странника Голда сейчас не удовлетворила. Он продолжил. «Вот стоит рядовой Ваня на посту. Ночь, кровосос воет, собаки слепые шарятся, щупают». «Как щупают?» — не понял Леха. «Да никак, блин, щупают и все. Слепой пес как о тебе узнает? Щупает?» — отрезал Голд. «Ладно», — поспешил согласиться Михайлов, не желая прерывать более Голда глупыми вопросами. Там вдали, представь, жарко полыхнуло, заорал кто-то дико. Не так просто заорал, а так, что представить не можешь, от какой боли человек так заорать может, — продолжил Голд. Ванечке твоему, хоть он и в бетонном коробе сидит. Например, такого променада даже одного часа на месяц вперед хватит, чтобы успокоительное пить по стакану перед сном. — Ага, — согласился странник. — Жутко, конечно. Жутко, передразнил его сталкер. И вот Ванечка видит ночью, как по дороге катится металлическая бочка. Гремит и катится. Метров за сто. А луны толком нет. Фонари не достают. Он ее и видеть-то не может, а видит. И подмывает того Ванечку сдриснуть подальше со своего поста. Вот как есть бросить все и бежать. Потому что бочка-то да и страшная. Он даже не знает, что в ней, но твердо уверен, что как только она докатится до него, оттуда из темноты, то и не жить ему больше ни секунды. И вот твой Ванечка уже расчехляется, броник снимает, автомат кладет, в рацию своим не докладывает, потому что от жути такой у него язык отнимается. Раздевается, чтобы бежать налегке со страху подальше отсюда. Все сознательно, с чувством, с толком, с расстановкой. «Все логично, все правильно в его голове». «И что?» Затаив дыхание, все-таки не удержался Леха, который вдруг так ясно представил эту картину, что у него задрожали колени. И тут голос в темноте неподалеку раздается. «Нормальный, мужской. Мол, мужики, не дергайтесь. Аномальная активность. То ли излом, то ли псевдопес, то ли полтергейста приволокло». «И не дай, Зонушка, к ночи сказано контролера. Мол, мы тут с вольным чуем, что психрень хрень работает, по-доброте душевной к вам подались, чтобы вас тут не попортили и в нашу, мол, сталкерскую сторону не направили. Как ты думаешь, как после этого Ванечка будет на сталкеров смотреть? И сколько жизней и ненужных отчетов сталкер местному гарнизону сохранил?» — спросил Голд. «Да, блин». Впечатленный услышанным выдохнул странник. «Много, наверное, расспрашиваешь. спрашиваешь?» «Да десятка в месяц вполне может выйти», — уверенно сказал Голд. «Ого!» — под впечатлением от такой истории оценил новичок. «Да, брат, мы им помогаем иногда. Мы-то здесь живем, дышим зоной, а они командировочные, у них по-другому с ней порядок заведен». Но ну и в случае чего, когда приходит время посчитаться, вояки помогут нам дать прикурить бандюкам и ренегатам, гранаткой поделятся, патронами. Да и у Сидоровича с ними свои дела. А то давно прилетела бы пара вертолетов, покружилась каруселью и бревнышко от деревни не оставила. И никакие норы!» Голд хлопнул по кирпичной стенке погреба. «Нас бы не спасли!» Странник задумался, осмысливая сказанное напарником. Голд тем временем присел на свою лежанку и принялся снимать ботинки, затем поставил их сушиться поближе к печи. — Выходит, и в зоне нужно уметь договариваться, — выдал результат своих размышлений Леха. — Ага, но с максимальной выгодой для себя, — ответил напарник, делая акцент на последних двух словах. Вот Волк и торговался с начальником поста. Будь уверен, он с него поимеет по полной. Я не удивлюсь, если на постах лагеря появится парочка крупнокалиберных пулеметов. Ну или у Дока в мастерской новые приблуды окажутся. «А разве у них своих техников нет?» – спросил странник. «Конечно, есть. Не только техники, но и целые конструкторские бюро и научные институты». «Но пока пройдут испытания, пока примут на вооружение, пока переоснастят доблестных воинов, пройдет год, а может и не один. И не факт, что всем достанется. Нет, на бумаге-то новые детекторы всем выдадут, а по факту со старыми ходить будут. Понимаешь, о чем я?» Спросил Голд, пристально взглянув на напарника. «Вроде понимаю», – неоднозначно ответил Алексей. «Голд, а ты-то откуда знаешь, как у вояк все устроено?» «Так я сам бывший лейтенант, командир взвода», — ответил с улыбкой Голд. «Контракт закончился, я и уволился, потом сюда, в зону. Так что, как и чего устроено в армии, уж поверь, знаю изнутри». «Вон чего», — удивился сталкер, — «а по тебе и не скажешь». «А я чего, должен маршировать по зоне, что ли?» Расхохотался Голд. «И на все вопросы отвечать никак нет и так точно?» «Не, спасибо. Вот оно мне где». Сталкер поднес руку с раскрытой ладонью к горлу и коснулся несколько раз кадыка. «Вопросы, жалобы, предложения». Леха подскочил с лежанки, выпрямился в струну, прижав руки по швам комбеза и что есть сил заорал. «Никак нет!» «Вольно!» скомандовал Голд и разразился громким смехом. Сталкеры рассмеялись, повалившись на свои лежанки. Мощный раскат грома прервал их веселье, на секунду показалось, что земля содрогнулась. Голд подскочил со своего места и пулей подбежал к люку. Немного приоткрыв крышку, он замер и напряженно стал вглядываться через стену проливного дождя в вечерние сумерки. После чего закрыл лаз и облегченно выдохнул. Спускаясь по лестнице, поймал на себе встревоженный взгляд напарника, растерянно стоявшего с автоматом в руках. — Выдыхай, сталкер, ложная тревога! — с наигранной улыбкой сказал Голд. — Думал, выброс начинается. Давай что ли выпьем и закусим? Михайлов поставил автомат на предохранитель, положив его на лежанку и принялся накрывать на стол. Голд вернулся к столу, опустившись на свое место, вытер с побледневшего лба капельки влаги, пытаясь скрыть дрожь в руках. Затем взял свой стакан с уже остывшим чаем и в несколько глотков опустошил его, после чего достал с верхней полки бутылку водки, скрутив крышку, налил себе и страннику. Сталкеры выпили и принялись закусывать. После порции алкоголя Голд заметно расслабился, а кожа лица приняла естественный цвет. После чего напарник завалился на лежанку и, отвернувшись к стенке, быстро заснул. Данный факт не остался незамеченным странником, но, посчитав, что лучше не лезть с расспросами, он промолчал, Выпив еще немного, осторожно, чтоб не разбудить напарника, убрался со стола, подкинул в печку несколько поленьев и погасил лампу. Пространство погрузилось в темноту. Лишь небольшой отсвет пламени в печи пробивался желтой полоской сквозь щель неплотно прикрытой дверцы топки. Шум дождя стал немного тише. Леха закрыл глаза и провалился в сон.